Глава тридцать Мы крались по коридору в сторону алхимической лаборатории. Действительно крались. Паук аккуратно переставлял лапы, и у него получалось почти бесшумно. Я тоже могла бы идти тихо, если бы дурацкое платье не шелестело по полу. Впрочем, замок спал. По крайней мере, я так думала, пока шла по одному длинному коридору, свернула во второй, затем завернула в третий и приглушенно вскрикнула. Прямо за углом стояла принцесса. Похоже, она тоже куда-то кралась этой ночью. Мы столкнулись буквально нос к носу. Ее глаза сверкнули неприкрытой злостью. «Шпионишь?» — прошипела она. «Делать больше нечего», — фыркнула я. «За кем тут шпионить?» «Тебе же запрещено выходить из комнаты в целях безопасности», — принцесса сузила глаза. «А может, тебя никто и не травил, и ты сама подложила яд в это дурацкое пирожное? Все равно ведь есть его не стало. От такого несправедливого обвинения я опешила. И зачем бы мне это надо было? Как зачем? Чтобы его темнейшество побегал, побеспокоился. «Ах, бедная девочка! Ах, отравили! Ах, полный замок негодяев!» Передразнила она. «Я тебя насквозь вижу». Положила глаз на дракона и все мне испортила. «Что все? тут же спросила я. Раз уж эта Грымза взялась высказывать претензии, глядишь, что-то интересное сболтнёт. Принцесса снова окинула меня недобрым взглядом. Я вообще-то замуж за него собиралась. Но теперь уже вижу, ничего не получится. А всё ты. «Замуж?» — хмыкнула я. «А мне кажется, у тебя тут какие-то другие планы». «С чего это вдруг тебе кажется?» — зашипела коронованная змея. Я только сейчас заметила, что допустила непростительную дерзость, перешла с принцессой на «ты». Но она даже не обратила на это внимания. И я поняла, что сделала куда большую глупость, ляпнула, что мне что-то известно о ее планах. А ведь это может быть чертовски опасно. Да так, показалось. Ничего особенного, — неуверенно пробормотала я. Я, пожалуй, пойду. И правда, с чего это я вздумала точить лясы? Не только принцесса может проболтаться. Я сама та еще трещотка, как выяснилось. А еще у меня, между прочим, своих дел полно усыпить обитателей замка и дать дёру. Однако мне не удалось сделать и шага. Дорогу перегородила принцесса. Ее глаза светились в темноте ярким зеленым светом, пальцы замысловато сложились, и я тихо ойкнула. Вот уж кого мне не следовало недооценивать. Ее высочество неплохо поработало над своим образом. Глуповатая капризная девица в пышных платьях, похожих на облачко. Может быть, поэтому ничего, кроме мелких пакостей и ехидных замечаний, я от нее не ждала? А ведь она магичка, самая настоящая. И не недоучка вроде меня, а студентка академии. «Говори сейчас же, что знаешь?» Ее голос сделался резким и почти потусторонним, а в следующее мгновение меня швырнуло в стену да так и не отпустила словно я была скована по рукам и ногам. эй я оглянулась на паука вот сейчас бы самое время ему появиться и спасти меня от реальной опасности, но то что я увидела привело меня в полное отчаяние. Мой грозный паучище был точно так же, как и я, прижат к стене. И похоже, так же, как и я, не мог пошевелить конечностями. Что это с тобой? Сдавленно просипела я. Что-что? Буркнул паук. Я порождение твоей магии. Похоже, поэтому и вишу здесь с тобой за компанию. Что это со мной? хмыкнула принцесса. Паука она не видела и, разумеется, решила, что мой вопрос адресован ей. «По-моему, проблемы сейчас у тебя». «Говори, что знаешь, иначе придушу, не сходя с этого места». «А ведь и правда придушит». Я сочла за лучшее честно во всем признаться. «Ничего особенного я не знаю», Кроме того, что ты рыскала по библиотеке и что-то колдовала возле стен. Так ведь это сущая ерунда. Тут каждый может колдовать сколько угодно. Мир-то магический. Значит, все таки шпионила. С каким-то мрачным удовлетворением проговорила она. А удачно мы с тобой здесь встретились. Вот тут я никак не могла с ней согласиться. Ничего удачного. Извини, милочка, но в живых я тебя оставить не могу. Мне показалось, что в ее голосе прозвучало садистское удовлетворение. Вот гадина, а? Ой, мамочки! Невидимая рука на моей шее сжалась еще сильнее, дыхание перехватило. Вокруг сразу потемнело. И краем глаза я смогла увидеть, что рядом бьется в конвульсиях мой паук. Неужели все? Промелькнула мысль, а следом за ней другая, неуместная, равнодушная и насмешливая. Кто-то дракон расстроится. Ни в постель затащить не удалось, ни в источнике утопить. Я уже прощалась с жизнью, когда произошло то, чего я не ожидала. Стена за спиной принцессы колыхнулась, сделавшись вдруг мягкой и текучей, пошла рябью, вздыбилась и в одно мгновение затянула в себя принцессу, как в болото, или как лягушка глотает муху, моментально и без следа. Та не успела ни пискнуть, ни сообразить, что произошло. Несколько мгновений и стена встала на место. Такая же каменная, твердая, как и была. Невидимая рука, державшая меня за горло, исчезла, и я вздохнула судорожно и глубоко, закашлялась, сползла на пол и посмотрела на паука, который, как и я, медленно приходил в себя. «Ты понял, что это было?» Голос звучал с сухим карканьем. «А что тут не понять?» Буркнул восьминогий пылесос, на пробу подергивая лапами. «Замок тебя признал хозяйкой и защитил». «Угу». «Защитил. Как же?» «Просто приберег для грядущего жертвоприношения. Наверное, я должна была испытывать облегчение» все таки только что избежала неминуемой смерти. Но облегчения не было. Замок меня принял и весьма недвусмысленно это продемонстрировал. А судя по тому, что я прочитала в гадкой брошюрке, это и есть то самое необходимое условие. Теперь всякому ясно. Меня пора топить времени нет сказал паук нужно уходить прямо сейчас а как же усыпить чтобы не заметили поздно замок утащил принцессу кстати куда он ее утащил то он ее вообще теперь отдаст или того переварит судьба царственной гости меня не слишком волновала уж точно не после того как она пыталась меня придушить но все же было любопытно понятия не имею ответил паук но с утра ее хватится тут такое начнется явно кому то будет не до завтрака так что всех не усыпим уходить надо сейчас и снова я была с ним совершенно согласна тогда что мы стоим надо собираться